280 август 18. -е. Наполнение сердца владыкой будет мигилом прогресса. Постоянство и неуклонность восхождения требует и постоянного наполнения. Буду об этом твердить, пока не наполнится сердце. Сердце можно уговорить. В сердце можно вынашивать мысли и хорошую, и плохую. От хороших светлеет оно, от плохих отемняется и становится черным. если упорствуют злые. Воля и желание полагают мысли на сердце, а сердце усиливает их, насыщая своими энергиями. Так каждую мысль можно сознательно положить на сердце для усиления и роста. Мысли от мозга короткие и поверхностные и умирают вместе с мозгом. Но сердце, которое бьется всегда, запоминает навеки. Считают, что память в мозгу, но это неверно. Средоточие памяти чаша и сердце. Сердечное памятование особенно прочно. Жизнь мозга и жизнь сердца. Одна сосредоточивается на внешнем, другая на внутреннем. Одна умирает с телом, другая протягивается в беспредельность. Стигматы сердечных огней запечатлены во всех произведениях искусства. Стихи без огня — набор мертвых слов. Огнем сердца создано все, что вошло в сокровищницу общемирового искусства. Сердце аккумулятора пространственного огня является в человеке огненной мощью творящей. Тот, кто желает творить, пусть сердце заставит проснуться и вспыхнуть огнями творческой мощи. Если слова или мысли насыщенной силой сердечных огней не умирают они и не исчезают в пространстве, Так сердце огнями прокладывает путь в беспредельность и устилает его искрами света. Так приобщаемся сердцем к жизни бессмертной и сердцем творим узору духа в пространстве.